Соломонов стоял возле с папиросы в зубах. Выплюнув окурок папироса, он что-то сказал Вахмистру, и тот, закатав на правой руке рука в гимнастерке, взял у одного из баргутов нагайку. Только он замахнулся нагайкой, как бабы истошно ойкнули и закрыли платками глаза. А Кирилловна отошла от окна в глубь кухни, но Сергей Ильич все досмотрел до конца. Вахмистр бил неторопливо как будто небрежно, но после каждого удара на бесстыдно оголенном беспомощном теле Прокопа появлялись багровые полосы. После пятнадцати ударов, которые невольно отсчитывал Сергей Ильич, полосы слились в одно ярко-красное пятно. Вид крови привел Соломонова в состоянии дикого возбуждения. Голосом, полным торжества и злорадства, он хрипло закричал. «А ну, подбавь! Подбавь!» говорю — говорю. И последние удары Вахместер наносил с такой яростью, что тело Прокопа подпрыгивало, а сидящие на нем Баргуты весело скали зубы, напрягались изо всех сил, чтобы удержать его.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 У крыльца дожидался их верхом на коне младший урядник с полными и тугими, как мячики, с щеками, с закрученными в колечки черными усиками. Увидев кресты и медали на груди Северьяна и погоны с лучками старшего урядника, он пристал на стременах и взял руку под козырек. — Здравия желаем, господин Георгиевский кавалер. — Вот русский, так русский и есть. Сразу видит, кто я, — подумал Северьян и, селись улыбнуться, спросил. — За что это арестовать меня вздумали? — А, так значит, это ты и есть Северьян Улыбенко сразу урядник стал недоступно строгим давай пошли к командиру приказал он и вынул из кобуры револьвер вот тебе и русский человек с горькой обидой обожгло северверьян и он тяжело спустился с крыльца под причитание авдоте и прибежавшего откуда-то ганьки его погнали к церкви где собирали арестованных когда пригнали туда крутившийся перед арестованными наконец аламонов подлетел к нему и заорал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 Что я наделал? Что наделал? — сраженный этой новостью схватил себя Савельян за голову, а потом сказал «так мне дураку и надо» и вырвал в сердцах прядь своего седого чуба. Мунгаловские дружинники возвращались в поселок. Предвкушая близкий отдых, размашисто вышагивали и весело поматывали гривами кони. ехавшие на особицу молодежь гикой и насвистывая лихо пела.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 это ему сергеевичу дружил он ведь всю эту беду то натворил девятнадцать человек по его милости арестованы хреновая выходит власть то у нас вмешался в разговор старик соломин виднное ли дело чтобы поселкового атамана пароли а тут разложили его наемные нехрости и сполосовали до полусмерти и управы на них искать негде найдем жаловаться атаману отдела будем сказал пораженный новостью Каргин, и злобесть принялся ругать сергея ильича вот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 Чубатый красавец Петр Волоков, не решившийся уехать вместе с Лукашкой и Симоном, лежал ничком обезглавленный, широко раскинув ноги в рыжих очигах. Маленький проворный Юда Дюков сидел, привалившись спиной к кусту шиповника. Из его разрубленной до головы вывалились ему на колени серые куски мозга. Иван Гагарин лежал на дороге, уставив у неба полные смутного ужаса, широко раскрытые глаза, и в груди его торчала пика с порванным ремнем налокотником.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 В тот же день он отправился за получением указаний о действиях дружины к атаману отдела в Нерчинский завод. Возвращаясь из Нерчинского завода, Коргин заехал в Мунгаловский и узнал, что за день до этого скрылись из поселка Прокоп-Носков, Герасим Косых и еще человек двенадцать из бедноты. «Так и зная, к партизанам подались», — решил Коргин удрученный новостью, которая отравила ему его краткое пребывание дома. И у него впервые шевельнулось горькое заставившее похолодеть его мысль, что борется он за безнадежное дело. Основные партизанские силы, отступая вниз по Газимури и Урюмкану, оказались в труднодоступной горной тайге. Побросав обозы пробирались они по вьючным тропам от поселка к поселку, от зимовья к зимовью. Шли через каменные ручьи хребтов, через узкие сумрачные коридоры падей и распадков, где кипели седые от пены ручьи и речки. В тайге по санцепекам зеленел брусничник, стоял будоражливый запах багульника и нагретых лиственниц, а на высоких кольцах все еще лежали снега. На вечерних и утренних зорях дули оттуда резкие пронизывающие ветры.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 В селе Будюмкан к партизанам присоединился с небольшим отрядом, состоявшим из железнодорожных рабочих, крупный военный работник Даурского фронта Павел Журавлев. В поселке Кокталга на Аргуне разъезд под командой Семена Забережного встретил пробившихся к партизанам членов областного подпольного ревкома Василия Андреевича Улыбина и бывшего командира одного из полков кобзоргаза Александра Зуркальцева.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 На первых порах в армии, которая ежедневно пополняла свои ряды новыми людьми, встречались случаи вородерства, самовольной реквизиции лошадей у жителей, занимаемых деревень и станиц, жестокого отношения к пленным.